Глава двадцать седьмая. Сломанные сабли. Полчаса спустя граф роузвельд и капитан Мейнерт, именно они были двумя быстрыми всадниками, достигли Велагоса и оказались в лагере венгерской армии. Они остановились в центре, перед палаткой главнокомандующего. Прибыли они как раз вовремя, чтобы стать свидетелями необычной сцены, каких не встретишь в военной истории. Вокруг собрались офицеры всех званий и всех родов войск. Они стояли группами. Возбужденно разговаривали. Время от времени переходили от группы к группе. Все свидетельствовало о подготовке к сражению. Но что-то загадочно сдерживало эту подготовку. Повсюду мрачные взгляды и мятежные речи. На расстоянии слышался постоянный гул артиллерии. Собравшиеся знали, откуда доносится канонада и что ее вызвало. Знали, что стреляют под Тимишваром, где Наги Сандар, со своим поредевшим героическим отрядом, сдерживает армию Редигера. Да, их замечательный и любимый товарищ Наги Сандер. Этот великолепный кавалерийский офицер, которому уступают даже отличные рубаки-французы, сражается в неравной битве. Именно мысль об этом вызывала мрачные взгляды и мятежные речи. Подойдя к группе офицеров, граф попросил объяснить ему, что происходит. Все они были в гусарских мундирах и казались более возбужденными, чем остальные. Один из них шагнул вперед и схватил графа за руку, воскликнув. «Роузвельт!» Его узнал старый товарищ по службе. «У вас неприятности?» Спросил граф, едва ответив на приветствие. «В чем дело, мой дорогой друг?» «Слышите эти пушки?» «Конечно. Это храбрый Сандер сражается против превосходящего противника, а этот коварный химик не отдает нам приказы идти ему на помощь. Сидит в своей палатке, как дельфийский оракул. И словно оглох, потому что ни на что не отвечает. Поверите ли, роузвельд мы подозреваем его в предательстве. Если подозреваете, — ответил граф, — то вы большие глупцы, позволяя предательству созреть. Вам следует выступить без его приказа. Со своей стороны, я говорю и от имени своего товарища, мы здесь не останемся, когда где-то сражаются. Наше дело общее, и мы проехали несколько тысяч миль, чтобы обнажить в его защиту сабли. Мы опоздали в Баден. А если останемся здесь с вами, можем пережить еще одно разочарование. Идемте, Мейнард. У нас нет дел в Велагусе. Идемте в Темешвар. С этими словами граф быстро направился к лошади, которая оставалась нерасседланной. Капитан пошел с ним. но не успели они сесть верхом как произошла сцена которая заставила их остановиться держа в руках поводья. гусарские офицеры среди них несколько в высоких званиях генералы и полковники слышали слова рузвельта друг графа сообщил им его имя и им мне нужно было сообщать его титул чтобы придать вес его словам слова его послужили горячим углем который сунули в порох и эффект был почти мгновенным георгий должен отдать приказ воскликнул один из них «Или мы выступим без него. Что скажете, товарищи?» «Мы все согласны», — ответила два десятка голосов. Говорящие, схватившись за оружие, повернулись в сторону палатки главнокомандующего. «Слушайте», — воскликнул их предводитель, старый генерал с седыми усами до ушей. «Слышите? Это пушки Редигера. Я слишком хорошо знаю их проклятый язык». «Бедный Сандер истратил все боеприпасы. Он, должно быть, отступает. Мы остановим отступление!» Одновременно воскликнул десяток голосов. «Требуем приказ наступать! В его палатку, друзья, в его палатку!» Невозможно было ошибиться в том, чья палатка имелась в виду. С криками гусарские офицеры устремились к палатке главнокомандующего, остальные бросились за ним. Несколько вбежали внутрь. Вслед за этим послышались громкие голоса. Вскоре они вышли вместе с Гергием. Тот был бледен и казался испуганным, хотя, скорее, это был не страх, а сознание вины. Тем не менее, у него хватило силы духа, чтобы скрыть это. «Товарищи!» — обратился он к окружающим. «Дети мои, вы ведь и доверяете мне. Разве я не рисковал жизнью ради вас, ради вашей любимой Венгрии? Я говорил вам, что наступать бесполезно». Это было бы безумием, катастрофой. У нас здесь превосходящая позиция. Нужно остаться и защищать ее. Поверьте мне, это наша единственная надежда. Эта речь как будто бы такая искренняя заставила мятежников дрогнуть. Кто может сомневаться в человеке, доставившем столько неприятностей Австрии? Усомнился старый офицер, возглавивший мятеж. «Вот!» Воскликнул он, почувствовав предательство. «Вот как я буду защищать ее!» С этими словами он выхватил саблю из ножен, схватил за рукоять и лезвие и переломило колено, а обломки бросил на землю. Это сделал друг Роузвельта. Его примеру с проклятиями и слезами последовало еще несколько. Да, сильные мужчины, солдаты, герои. В тот день в Велагасе они плакали. Граф уже встал на стремена, когда с края лагеря послышался крик, заставивший его остановиться. Все в поисках объяснений повернулись к крикнувшему часовому, но объяснение пришло не от самого часового, а из-за него. Вдали на равнине показались люди, всадники и пешие. Они приближались группами, длинными неровными линиями. Знамена их были опущены. Это были остатки отряда, который так героически защищал Тимишвар. Их мужественный предводитель был среди них, в Арьергарде. Он отбивался от преследующей кавалерии Редигера, отступая дюйм за дюймом. Это был заключительный акт борьбы за независимость Венгрии. Нет, не заключительный. Мы поторопились в своей хронике. Был еще один. И его будут помнить всегда, пока остаются способные чувствовать сердца, чувствовать печаль и горечь. Я не пишу историю Венгерской войны, этой схватки за национальную независимость, равной которой может быть нет на земле. Иначе мне пришлось бы описывать все хитрости и уловки, с помощью которых предатель Гергий обманул своих товарищей и в полной безопасности для себя выдал подлому врагу. Я говорю только об одной ужасной утрате, об утре 6 октября, когда 13 старших офицеров, все победители многих сражений, были повешены, как пираты или убийцы. И среди них храбрый Дамьянич, повешенный несмотря на рану. молчаливый серьезный перецель благородный аулих и может быть больше всех достойный сожаений великолепной наги сандер поистине страшная месть бессердечная казнь героев каких никогда раньше не видел мир какой контраст этой страшной монархической злобы против революционеров с милосердием совершенно беспричинно оказанным руководителю восстания мейнард и Розвельд не были свидетелями этого трагического финала Графу угрожала опасность на территории Австрии, и с подавленным духом два предводителя революционеров повернули на Запад. Им печально было думать, что сабли их остаются в нужных. Они не испробовали крови тиранов и деспотов.